Глава 10. Стоял чудный день. Солнце било в большое окно книжного магазина, рисуя теплыми лучами широкие полосы света на полу и создавая ощущение уюта. Настроение у меня было подстать прекрасному дню. Наконец-то дела сдвинулись с мертвой точки. Наконец-то мы больше не зависим от Нильсонов. Наконец-то можно задуматься о том, чтобы начать дело — которое настоящему Акселю Ульбергу завещал его дед. Дело возрождения рода. И пусть я не он, не Аксель, но отчего-то мне хочется выполнить волю его деда. И дело не только в моем тщеславии и жажде могущества. Есть что-то еще. Быть может, я пытаюсь быть благодарным Акселю Ульбергу за то, что позволил мне занять его место. Ему пришлось умереть, чтобы жил я, Конечно, это случилось из-за стечения обстоятельств, но я никогда не верил в случайности. И вот теперь я ощущал смутную уверенность, что не имею права подводить того, кто сам, того не ведая, даровал мне собственную жизнь. Новые кирпичи были готовы спустя неделю после моего последнего визита к Карлу. Сегодня утром он, наконец, привез их в магазин. Сто кирпичей и столько же порций дрожжей. Дрожжи, конечно, не раскупят так же быстро, как сок, но лучше иметь при себе запас. Они были запечатаны в плотную бумагу с надписью «пищевая добавка». Если случайно обнаружат у кого-то из клиентов, то они поймут ничего. А даже если и поймут, то невелика беда. Как-никак дрожжи действительно с натяжкой можно назвать добавкой. А если кто-то нежелательный нагрянет сюда, в магазин Ольбергов, он попросту не найдет здесь ничего сомнительного потому что большая часть кирпичей и дрожжей хранится в подвале. Утром я вытаскиваю оттуда небольшое количество товаров и прячу в шкатулках книги, чтобы при клиентах не бегать вниз. Да, мне пришлась по душе маскировка Нильсонов, я заимствовал их идею. Раньше, когда ульберги были лишь посредниками между Нильсонами и клиентами, весь алкоголь хранился в подвале и извлекался оттуда лишь по мере необходимости. Сейчас я не видел никакой надобности каждый раз туда бегать. Градус опасности, так сказать, снизился. Все-таки каким же гением был Генри Хульберг? Без его подсказки про пары и лед я бы не додумался до кирпичей или доходил бы до этой идеи дольше. Весюльки над дверью тренькнули, и в магазин вошла та, кого я хотел лицезреть менее всех остальных. Кто бы вы думали? Разумеется, Кая Нильсон. «Здравствуй, сладкий», — томно проговорила она, запирая за собой дверь. «Ко мне клиенты могут прийти», — заявил я сухо, не желая играть в эти женские коварные игры, где флирт может обернуться ударом ножа в спину. «Ничего, подождут. И что? Много получается продавать эти ваши кирпичи? Вы зачем явились, графиня?» «Ты ко мне теперь на «вы»?» «Я думала, мы стали достаточно близки для того, чтобы не церемониться друг с другом». Девица зашла за прилавок и, почти касаясь губами, моей щеки прошептала. «Даю тебе последний шанс, сладкий. Дела твои плохи». «О чем это вы, графиня?» Я грубо отстранил ее и заглянул в полные хитрости глаза. «Отец крайне недоволен твоей выходкой. Ведь это же была твоя идея, верно?» Филип Ульберг никогда в жизни не додумался бы пойти наперекор нам, ближе к делу, графиня. Ох, как ты гру Пакс! А я ведь так хочу помочь тебе. Мой отец сотрет вас в пыль, но я могу предотвратить это, если ты очень хорошо меня об этом попросишь. Ох, графиня, вздохнул я, опять вы за свою. Вы разве еще не уразумели, что я не из тех, кого можно запугать? запугать положено нельзя но неужели в тебе нет ни капли здравомыслия ты весьма умен раз провернул дело с этими своими кирпичами так неужели тебе так сложно понять что тебе не совладать с нами или ты столь самоуверен что наивно полагаешь будто одолеешь нас я вовсе не хочу войны с вами я просто хочу зарабатывать деньги я улыбнулся как можно бесхитростнее скажи кто ты «Скажи, я уломаю отца не трогать тебя». Графиня. Я наклонился к ней точно так же, как в последний ее приход в магазин и прошептал в ухо. «Я тот, кого не победить ни вашими угрозами, ни вашими женскими прелестями. Так уж вышло, что я равнодушен и к тем, и к другим. Смиритесь уже с этим». Кая вымоченно улыбнулась. В глазах ее вспыхнуло такое бешенство, что я подумал, сейчас влепит пощечину, но нет. Графиня, как всегда, почти идеально владела собой. Ты сделал свой выбор, Ракс. И вы свой, полагаю, тоже. Но крайне не рекомендую вам преграждать мой путь, графиня. Она оскалила зубы почти в звериную хмылке и покинула магазин. Дома меня ожидал неприятный разговор с Филиппом. «Прошу сядь». Попросил он, когда я по его просьбе прошел в кабинет. «Что-то случилось, отец?» «Да. Дело в том, что...» Филипп замялся. «В общем, мне срочно нужны деньги. У тебя уже накопилась прибыль с продажи этих... кирпичей. К чему такая срочность?» «Я должен банкам. Крупную сумму. Я оттягивал как мог, перезанимал у других банков, но дальше тянуть с этим стало сложно». В общем, у меня есть где-то около пары недель, чтобы рассчитаться с ними. Иначе они заберут особняк. У меня отвисла челюсть. И ты сказал мне об этом только сейчас, когда довел ситуацию до такого? Аксель, деньги есть или нет? Грубо спросил Филипп, прожигая меня недовольным взглядом. Неприятен справедливую кор, да? Думать надо головой, прежде чем глупости творить. А что же Аки? «Он же занимается грузоперевозками, или уже нет?» «Занимается, только толку от этого не так много», — махнул рукой Филипп. «Денег приносит разве что, чтобы Астри безделушки покупать». «Чего?» — возмутился я. «Семья из нищеты выбраться не может, а она безделушки себе покупает. Да еще и жопу свою дома просиживает, вместо того, чтобы как-то помогать семье проблемы решать». «Астра моя супруга», — рявкнул Филипп. Не забывай об этом, когда говоришь о ней. Вот что, отец, я поднялся. Конечно, я тебе помогу, я ведь твой сын, но учти, я перестану приносить в дом прибыль с бизнеса, если твоя дрожайшая супруга, я особенно выделил последние слова, и дальше будет транжирить на ерунду деньги семьи. Да как ты смеешь, не забывай, отец. Это я открыл бизнес по продаже кирпичей, это была моя задумка. Это я ее реализовал. Советую тебе прислушаться к моим словам. Прошло две недели с тех пор, как мы отмежевались от Нильсонов. Дела в целом шли неплохо, но куда хуже, чем я надеялся. Всю прибыль, что удалось получить за это время, я отдал Филиппу на покрытие долгов банком. Самые бедные из клиентов бывших патронов нашей семьи полностью перешли к нам. Им было куда выгоднее покупать наши кирпичи, К тому же лучшего качества, чем вино Нильсонов, которое на самом деле не заслуживало имени этого благородного напитка. Из их богатых клиентов отовариваться у нас стало примерно четверть. Те, кто предпочитал вино другим алкогольным напиткам. Полагаю, они стали нашими клиентами безвозвратно. Молодец, Карл. Он, несомненно, отменный винодел. Клиенты в восторге от качества и вкуса его веселого напитка. Но есть и плохое в происходящем. Почти все богачи, которые приходили в магазин, были незнатными. То есть аристократия, за редким исключением, брезговала иметь дело с нами, Ульбергами. И мне это категорически не нравилось. После того, как я прознал про всякие брошки, позволяющие опознать в человеке аристократа, я стал пристальнее вглядываться в клиентов. Если раньше за алкоголем Нильсонов приходило несколько сот клиентов, к чьим воротникам груди или куда-то еще были прицеплены разные цацки, символизирующие принадлежность к определенному роду, то теперь таких вот с цацками остались единицы. Кстати, я выяснил, что символом дома чаще всего является либо что-то, что относится к роду его деятельности, как виноград в нашем случае, либо что-то, что относится к родовой магии. Что касается бизнеса, мы еще в самом начале пути, с учетом чего результат, конечно, неплохой, но клиентов все-таки маловато. Но где же нам взять новых? Впрочем, есть у меня, как всегда, одна затейка. Был уже вечер. Я запер магазин и отправился вдоль улицы, на ходу набирая номер Бострома. Друг мой, здравствуйте. У меня к вам важный разговор. Есть свободный часик? Отлично, скоро приеду. К Карлу я поехал на такси. «Метро — удобнейшая штука, я скажу. Но когда я ловил любопытные взоры на своей родовой броши, после чего эти взоры, став презрительными, скользили по моему лицу, я приходил в тихую ярость. Не то чтобы мне важно, что думает этот сброд, но не пристал баронскому роду терпеть такой позор. Я никогда не был знатным человеком в Джамалоне, но я добился там уважения. Более того, передо мной трепетали, мною восхищались». Меня боялись, но никто не смел презирать алхимика Акрама. «Что-то случилось?» — спросил меня Карл, когда я перешагнул порог его дома. «Нет, просто деловой разговор. Мы прошли в его кабинет. У вас остались связи с бывшими клиентами? Вашими собственными клиентами, которые покупали ваше вино в былые времена?» — спросил я, усаживаясь за стол. «С теми, кто часто покупал, да?» — кивнул Карл. Поняв, к чему я клонен, схватился за голову. «Ох, Аксель, неужели вы предлагаете мне продавать им вино?» «Продавать буду я», — улыбнулся я. «А вы только дайте им наводочку на меня». «Ох, Аксель, куда вы впутываете меня?» «На очень скользкую дорожку мы с вами ступили». «Карл, опять вы за свое. Вы ведь хотите обеспечить будущее вашей дочери?» Он обреченно кивнул. «Вот и хорошо». Свяжитесь лишь с теми из клиентов, которым более-менее доверяете, или, точнее сказать, в которых, по вашему мнению, тяга к алкоголю пересиливает приверженность законам. При моем возвращении дом стоял на ушах. Филипп Акки, Хмуро и встревоженные сидели в гостиной. Бирла причитала и охала. Астра самым громким образом истерила. «Что стряслось?» — спросил я. «Лия пропала». Закричала Астро в ответ от чего то с ненавистью, глядя на меня, будто я похитил ее, драгоценную дочь. «В смысле?» «Не вернулась в академию. Ушла в город после занятий и не вернулась. А ведь уже полночь!» Она не могла загулять где-то. «Какой же ты недоумок!» Завопила пуще прежнего Астра. «Успокойся, у него с памятью проблемы», рявкнул Филипп, которого, судя по всему, не меньше, чем меня, бесили эти вопли. «Нельзя просто не вернуться в Академию», прояснил для меня ситуацию Аки. «Там очень строго с правилами. Есть комендантский час, после которого нельзя покидать границы Академии. Об отъезде домой необходимо заранее предупреждать. К тому же Лея никогда еще не делала такого. Она очень ревностно относится к соблюдению правил в Академии, потому что за серьезные нарушения оттуда отчисляют. В любом случае, еще даже суток не прошло» резонно заметил я. Рано паниковать. Астра еще раз прожгла меня взглядом, воплощавшим сейчас концентрированную ненависть, и вылетела из гостиной. «Матери всегда так», — вздохнул Филипп. Я ушел в свою комнату. Действительно ли стоит беспокоиться за Лию? Лиюная глупая девчонка просто развлекается где-то, позабыв о правилах. Ответ мы получили под утро. Я был разбужен женским воплем, огласившим все этажи. Вскочив и наспеходевшись, я кинулся вниз. В гостиной творился хаос, в центре которого была Лия, рыдавшая на взрыт на плече у Астра. Девушка была острижена нагло. «Еще раз и по порядку, и прекрати реветь», — рявкнул Филипп на Лию. Прошло уже полчаса с того момента, как она оказалась дома. Ее кто-то подкинул сюда на машине. Какие-то мордовороты, по словам девчонки. Она была абсолютно невредима и цела, если не считать того, что в одночасье села. Вот так Нильсоны, шутники так шутники. В том, что похитили дуреху именно они, я не сомневался, как и остальные в этом доме. «Что мне еще сказать?» — схлипнула Лия, утирая распухший из-за бесконечных рыданий нос. «Я не знаю этих людей, и они не сказали мне больше ничего. Только передать вам прекратить и все!» «Вы уверены, что речь идет о бизнесе?» — спросила Аки, потирая в задумчивости лоб. «О чем же еще, дурень?» — заорала на него мать. «Это ты виноват!» — вперела она испепеляющий взгляд в меня. «Ты! Немедленно сожгите свои кирпичи и думать о них забудь, пока эти ублюдки не прикончили кого-то из нас!» «Так...» — я постучал пальцами по столу. «Ничего мы сжигать не будем. И ударяться в панику тоже!» «Вместо этого дождемся чьей-то смерти?» Каждое слово астры было пропитано ненавистью. То, что они сделали, явная угроза. Они предупредили нас. Если не послушаемся, они уничтожат нас. Они не такие дураки, чтобы взять и вырезать целый рот. Мы не будем поддаваться на их угрозы. Они пытаются запугать нас. Добиваются того, чтобы мы забились в щели, как трусливые мышки. Они не ожидают неповиновения но мы его окажем. Если они хотят вражду с нами, они получат ее». «Ты свихнулся», — заявила Лия, наконец переставшая размазывать сопли и слезы по лицу. «Они не рискнут в открытую воевать с нами, только если из-под тишка. Поэтому предлагаю вам заняться собственной охраной, не впадать в истерики и спокойно жить». «Спокойно жить? После такого?» чуть ли не разом вскрикнули мать с дочерью. «Пока что не случилось никакой катастрофы. Я еще раз повторяю. Нильсоны просто пытаются сыграть на нашем страхе», — отчеканил я. «Ты издеваешься? Они изуродовали мою дочь», — взвизгнула Астра. «Тоже мне изуродовали. Парик наденет и все дела». «Отец», — я повернулся к Филиппу. «Нам необходимо нанять охрану для каждого члена семьи. Кроме Лии, пожалуй. У вас ведь в Академии хорошая охрана?» — спросил я у девушки. — Хорошая, — схлипнула она. — Вот и не вылезает оттуда, пока все не утрясется. — Такие, как Нильсен, и везде смогут достать, — вмешался Аки. — Но достать кого-то из государственного учреждения не так-то просто, — задумчиво возразил Филипп. — Решено. Лия возвращается в академию, отсиживается там до поры до времени. Никаких поездок на выходные, никаких вылазок в город, поняла? Сурово возрел он на пачерицу Та бы кивнула. Насколько я понимаю, Лия не испаянник, но ее до Одри напугало это похищение. «Я не отпущу свою дочь никуда», прошепела Астра, впившись взглядом супруга. лия будет безопаснее в академии, чем дома», невозмутимо отозвался тот. Филипп Ульберг умел, однако, удивлять. То он трясется от страха и вопит на меня за то, что я посмел слово поперек Нильсонам сказать То спокоен, как мертвец, и вовсю проявляет отвагу. Колоритный персонаж. «Мама, правда?» — неуверенно согласилась девушка. «Мне только себя в порядок бы привести». Она прикоснулась к голому черепу, и из глаз ее вновь хлынули слезы. Сколько можно реветь из-за ерунды? Астра, утешая, повела ее наверх. Аки тоже ушел досыпать. Мы с Филиппом остались вдвоем. «Чего это ты вдруг мою сторону принял?» Спросил я спустя некоторое время неловкого молчания. «Почему не уговариваешь пойти на попятную? Ты же был против того, что я затеял». Мне было стыдно. «Стыдно?» Уж такого ответа я точно не ожидал. Филипп молчал, глядя куда-то в стену. «Твой дед всегда видел во мне пустое место. Наконец, с трудом выговорил он. Я не оправдывал его надежд. А в тебе он видел продолжение самого себя». «Если можно так выразиться, он всегда тебя любил, а меня...» «Я старался, когда был мальчишкой, заслужить его похвалу, но...» «Уверен, он любил тебя», — тихо сказал я. Филипп лишь махнул рукой. «Мне было стыдно, что я не смог сопротивляться Нильсоном, а ты смог. Раз уж ты так хорошо справляешься с обязанностями, наследника главы рода, да будет так, поступай, как знаешь». «Только раньше времени меня не хорони», — усмехнулся он горько. Я ободряюще сжал плечо Филиппа и пошел наверх. Сейчас я понял одно — Филипп — отважный человек, потому что человеку его статуса для признания своей слабости нужна неизмеримая отвага. Лия вернулась в академию. Филипп нанял, используя какие-то старые связи трех громил магов, боевых для охраны, и один из них сопроводил Лию в академию. Обходиться нам эти парни будут по 200 тысяч в месяц, каждый из них. Вот уже нет 600 тысяч крон. Многовато, конечно, для нынешнего моего финансового состояния. Деньги, заработанные с продажи кирпичей, растают на глазах. Надо что-то решать или с Нильсонами, или с вопросом увеличения дохода. Так как для того, чтобы дотянуться до первых у меня пока руки коротки, стоит заострить внимание на расширении бизнеса. Громилы были внушительные. Здоровые, сильные, крепкие ребята. С пистолетами. Я внимательно изучил информацию о пистолетах в интернете и был поражен. Вот это изобретение. Спустил курок, и нету человека. В Джамалоне бы такое оружие. Войны вести стало бы куда проще. Трех телохранителей, может, и мало было. Но и большее число не смогло бы помочь, если эти трое не помогут. Нильсоны ведь не дураки не отправят к нам целое войско. В том, что они постараются нам нагадить, я не сомневался. Но гадить они будут неявно. Значит, отправят одного-двух своих людей, чтобы навредить нам, иначе привлекут к себе внимание. А этого им не нужно. Один телохранитель был приставлен к Филиппу, второй к Астре, третий к Акке. Я в охране не нуждался. Нет, я не наивный дурак, но я был уверен, что если не сумею сам позаботиться о себе то мне вообще в пору забыть о своих грандиозных планах. Прошла неделя с похищения Лии, пока все было тихо. Я понимал, что это затишье перед бурей. То и дело ожидал, что на меня нападут или будут угрожать через домочадцев. То, что угрожали именно мне, — факт. Но ничего такого не происходило. Зато в торговле дела шли лучше. Стали приходить новые клиенты, привлеченные Карлом. Знатных среди них, конечно, почти не было, но были просто хорошо обеспечены, и поэтому даже дрожжи раскупали неплохо. Прибыль пока была небольшая. Ее хватало на основные расходы семьи. Но вот телохранители обходятся нам дорого. Каждый месяц отдавать больше половины миллиона крон – роскошь для нас в нынешнее время. После всех расходов Ульбергам неизбежно приходилось давать на содержание особняка продукты, Зарплату Бирла. На найм Громил потратились, Бострому отдавал его часть прибыли. У меня на руках осталась смешная сумма — 100 тысяч крон. Срочно надо что-то делать с этим. С этими тревожными мыслями, я в очередное утро пришел на свое рабочее место. Спустился в подвал за кирпичами и застыл на месте. Тут только я понял, что подлянки стоило ожидать совсем не там, где мы ожидали. На полу стоял бочонок, в котором лежали растолченные на маленькие куски кирпичи, сверху лежала записка. «В следующий раз мы разделаем на куски тебя, и никакой телекинез тебе уже не поможет».